Глава сороковая. Планы. Эриан Таурис. Должен признать, эта опасная, непредсказуемая красотка крепко запала мне в душу. Все время, пока летел домой, думал только о ней. Как же соблазнительно она выглядела в своем провокационном неглиже, а как бесстрашно и бесцеремонно командовала мной, боевым генералом. И даже в свою сокровищницу меня затащила. Пусть не по рождению, но по духу, она та еще драконица. Снова и снова прокручивал в голове ее слова, где она предлагала мне стать ее мужем. «И мне все больше нравилась эта идея. А почему бы и нет, генерал? Пришла пора остепениться. Сад посадил, дом отремонтировал. Теперь можно задуматься о жене и детишках. Должны же у меня быть наследники. А от Виктории будут очень симпатичные дети. Наверняка такие же шебутные и неугомонные, как мать. Я их драться научу и грамотно периметр минировать. Все свои военные знания им передам». Я подбирал имя для своего первенца, когда осознал, что уже домчался до поместья и приземлился возле крыльца. «Эриан, ты как?» Едва я принял мужской облик и вошел в дом. Ко мне кинулась вся медбригада в полном составе. Десять мужиков обступили меня плотным кольцом. Даже приятно, что за меня так переживают. Во всей этой дикой истории есть один неоспоримый плюс. Я нашел друзей. «Ты убил ее?» — трагическим тоном спросил Кайл. «Избил», — мрачно уточнил Линдл. «Тебя высылают из страны?» — уточнил Шон. «Нет, нет и нет», — ответил я сразу на три вопроса. «Никто никого не убивал, не избивал и никуда не высылал. Все хорошо, я просто с ней поговорил в подвале ее дома». «Морально ее присанул, да?» — понимающе кивнул Брюс. «Я дракон, а не отморозок, чтобы женщина бежать!» Возмутился я таким домыслом. «Тише, тише, не кипятись, брат, успокоительная!» — предложил Линдл. «Спасибо, не надо», — решительно отказался я. Колодезный опыт оставил в моей психике слишком неизгладимое впечатление и вбил твердую уверенность, что седативы — это зло. «Да ты не волнуйся, мы тебе нормальную дозировку подберем, не отступал Линдл. «Что значит подберем? мрачно усмехнулся я. «Опыты решили на мне оставить. Если только совсем чуть-чуть, чисто ради науки», — признался оборотень Лис. «Надеюсь, мне осталось хоть что-нибудь на обед». Пробормотал я, направляясь на кухню. Зверски проголодался. «Да, как оказалось, Шон у нас фанат поваренной книги. Он наготовил еды на целый взвод», — улыбнулся Кайл. Вымыв руки, я наложил себе еды и удобно расположился за столом. «Как тут было в мое отсутствие? Тихо?» — спросил я. «Да, никаких происшествий, командир», — бодро отчитался Линдл. «Но хотим предупредить, что всех семерых принцев и курьера выпустили из больницы», — добавил Кайл. «Они на свободе, а их здоровью больше ничего не угрожает». «Понял», — отозвался я. «Надеюсь, эти шизики ко мне больше не сунутся». «Если что, мы рядом», — похлопал меня по плечу Брюс. «Не слышно, когда вас отзовут», — поинтересовался я. «Пока нет», — покачал головой Кайл. «Насколько я знаю, три дня мы у тебя еще точно погостим». «Ясно», — кивнул я. Виктория обещала, что акция по моему уничтожению уже завершена, так что есть надежда, что все это сумасшествие закончилось. Остается надеяться, что она донесла эту информацию до принцев, которых выпустили из больницы. победов отправился в свою комнату. Опустившись в удобное кресло, принялся составлять стратегический план своих дальнейших действий. Во-первых, надо дождаться, пока медики завершат свою миссию и покинут мое родовое гнездо. Сделать ремонт. Во-вторых, нужно заняться восстановлением порушенного сада и потоптанных грядок. В-третьих, необходимо подумать, как сблизиться с Викторией. Если я в очередной раз заявлюсь к ней на порог, это чревато международным скандалом и войной драконов с оборотнями. Про мою смерть от рук коронованного кузена я вообще молчу. В голову прилетела мысль написать Виктории письмо. Начну с комплиментов. Потом признаю, что она произвела на меня неизгладимое впечатление и приглашу на свидание. Я так погрузился в раздумье, подбирая в уме слова для послания, что не сразу услышал писк артефакта вызова. Распахнув дверцы шкафа, вынул из шкатулки этот магический минерал. С удивлением увидел, что камень окрасился желтым. Это означало, что со мной хотят поговорить медработники. Генерал Таурис слушает. Четко произнес я, активировав связь. «Генерал, добрый день» раздался до боли знакомый голос диспетчера. «Как вы там поживаете?» «А с какой целью интересуетесь?» Осторожно уточнил я. «Да мы тут с коллегами сильно за вас переживаем, вплоть до того, что ставки на вас делаем. Я поставил на то, что ни одному психу не удастся вас травмировать и отправить в больницу», доверительно поведал диспетчер. «Что ж, поздравляю с выигрышем!» Невольно улыбнулся я. «Спасибо, генерал. После всего того, что мы с вами пережили, вы мне уже как родной». Когда все уляжется, буду счастлив, если вы прилетите ко мне в гости в поместье Санрайз. Моя жена тоже будет очень рада», — заявил парень. «Благодарю за приглашение. Хорошего вам дня», — отозвался я и деактивировал артефакт. «Надо же, в гости пригласили. Самое забавное, что я до сих пор не знаю его имени, но в целом было приятно». Вернулся на кресло, расслабился и тут же резко дернулся. Несколько острых иголок вонзились мне в лодыжку. Рефлекторно тряхнул ногой, и в воздухе взвился маленький пушистый комок. «Твою ж чешуйку! Это же подаренный принцессой котенок!» Судя по траектории, полет шерстяной варежки должен был закончиться на газоне или в зарослях недобитого шиповника. Ибо от моего пинка зверек вылетел в окно. Ругая себя последними словами, выпрыгнул из окна вслед за мелким царапучим животным. Тут, конечно, всего второй этаж, но зверек был еще слишком маленьким и мог пострадать поэтому нужно было перехватить его в воздухе. Для удобства мгновенно обернулся драконом, подхватил кота в трех метрах от земли и приземлился всей тушей на семерых смертников, выскочивших из портала.